Глава тринадцатая Проснулась, как всегда, рано. Судя по ощущениям, все раны, нанесённые пособниками хозяина, уже затянулись. Интересно, сколько времени провела без сознания? Аши! Кто бы сомневался? Дорец оказался поблизости и уловил момент моего пробуждения. Аши, как себя чувствуешь? Надо же, сколько беспокойства в голосе! «Нормально!» Открыв глаза, бегло осмотрелась. «Моя комната в доме Вандоррена. Разобранная кровать. На мне чистая рубашка на голое тело. Между прочим, без следов крови или пыли. Значит, кто-то заботливо обмыл, переодел и уложил в постельку. Надеюсь, не клыкастик? Хочешь чего-нибудь? Есть, пить!» «О!» Как только Кай упомянул о еде, желудок выдал звонкую тираду. «Есть хочу!» «И ванную, пожалуй!» «Сейчас!» дариц вышел на полминутки, отдавая распоряжение, после вернулся. «Слушай, понимаю, что тебе нужно отдохнуть, но там Григориан рвется. Жаждет сказать спасибо за спасение жены». М -м, если Берг хочет кого-то отблагодарить, от него не спрятаться» пусть войдет согласилась я подтягивая край одеяла повыше хотя стой кальмин а кого он будет благодарить шаену или ель аших на элин после небольшой заминки ответил вандорран рамос слишком много видел я сказал ему не мог иначе он принес клятву что никто не узнает даже шадей нахмурившись уточнила я Особенно, Шадей. Она раскаивается, что поверила Кайле. Просит прощения. Я ее понимаю в чем-то. Нелегко выбрать между собственным ребенком и чужим человеком. Не вини ее. Попробуй понять. Рисковать жизнью, геройствовать, следуя своим принципам, легче. Легче, чем предавать. Наступать на горло собственной совести. На это тоже нужно мужество. Особенно честным и хорошим людям потому что с этим грузом им придется жить. Это медленный яд, от которого нет лекарства. «Зови Рамоса!» – натянуто улыбнулась я. Слова Кальмина заставили по-другому взглянуть на ситуацию. Признаться никогда бы не подумала, что для предательства нужно особое мужество. Всегда считала это слабостью характера, испорченностью, гнильцой, свойственной мелким людишкам. К нелюдям это тоже относится. Григориан влетел, как ураган, притормозив у постели, бухнулся на колени, сцапав мою руку лапищами. Шаена! Хм, все-таки Шаена, а не Аших Нейлин. Я не знаю, как выразить словами все, что чувствую. Восторг, восхищение, глубокое уважение. Я твой должник до конца жизни. «Знай, род Рамосов у тебя в долгу. Где бы ты ни была, что бы ни случилось, только позови, и я приду на помощь. Отныне ты желанный гость в нашем доме. В любое время дня и ночи». «Григориан», — растроганно прошептала я, — «не знаю даже, что сказать. Я всего лишь попыталась все исправить. Это по моей вине шада и похитили. Не будь меня, ничего этого не случилось бы». Так что я просто сделала, что должна. Я знаю, что у тебя был выбор. Ты могла спастись, позволив убийцам расправиться с Шадей. Она мне все рассказала. И... она сожалеет. Не нужно, накрыла его ладони. Я не держу зла и очень рада, что все закончилось благополучно. На месте Шадей я, наверное, поступила бы так же. В конце концов, она спасала не только себя. И потом попыталась помочь. «Все, хватит беспокоить мою гостью!» Вампир наглым образом прервал разговор. «Ей нужно отдыхать! Я впустил тебя, настырный волчара, потому что до вечера под дверью просидел бы!» Берг снова рассыпался в благодарностях, вытребовал обещание посетить его дом в ближайшее время. «Как все прошло?» «Там!» «На болотах?» – спросила Дарийца, когда мы остались наедине. «Обед готов. Тебе сюда принести или спустишься в столовую?» – проигнорировал вопрос Кальмин. Я демонстративно промолчала, пристально наблюдая за мужчиной сквозь полуприкрытые веки. «Кайлы больше нет. Остальное расскажу после того, как поешь и примешь ванную». «Что?» – новость заставила подпрыгнуть на кровати. «Ты серьёзно? Как вам удалось? Убить инсин практически невозможно!» «Ключевое слово «практически» — она не бессмертна. Ей существа намного опаснее пустынных скорпионов», — Кай выдержал долгую паузу. «Например, аракниды». «Но откуда?» «Не забывай, кто моя сестра!» Альена не только помогла пробить портал через болото, но и лично убила эту тварь. Но она же, как ее только муж отпустил, ужаснулась масштабу поисков. Он и не отпускал, они вместе пришли. Но я видела только рейтеров, воспоминания пусть расплывчатые, но были. И никаких аракнидов я точно не видела. Альена Илмарк, и уж иллюзии ее родная стихия. Да и щитов на королевской чете было столько, что целая армия инсинов не пробила бы. «Все равно неудобно как-то», — невольно поежилась. «Не представляла, что хрупкая и милая женщина, с которой познакомилась не так давно, может быть настолько грозным противником. Хотя по мне тоже не скажешь, что в зверином облике я опасный хищник». «О, уверяю, для тхарасов это было развлечением». Не так часто есть возможность спустить пар и воспользоваться даром на полную мощность. Ты не видела, как рвалась тебя спасать Тея. Пришлось запереть девчонку ненадолго. Дейла, заглянувшая в комнату, прервала нашу милую беседу. Я и сама с удовольствием отвлеклась, уничтожая двойные порции рагу и стейков, что служанка принесла с собой. Кальмин только хмыкал, наблюдая, как стремительно пустеют тарелки. «А я что? Выздоровление требовало сил. А чем, как несытной едой, их восполнять?» «Вейр ван Дорен", обратилась Дейла к хозяину, когда пришла за посудой и передвижным столиком. «Там девушки прибыли. Из салона», — пояснила на его недоумевающий взгляд. «Ну как же? Бал!» «Тхарк совсем вылетела из головы!» спохватился Кай. «Аши, ты отдыхай, я сам как-нибудь выкручусь перед мэром». в ли?» Шумно проглотив последний кусочек стейка, уставилась на дариться. «Ты что, не хочешь брать меня на бал?» За неделю изоляции я настолько настроилась на предстоящее развлечение, что известие о том, что не пойду, привело к временному ступору. «Э-э-э-э», многозначительно произнес Кай. «Ты же после ран едва оправилась! Я же видел! Живого места не было! Какой бал?» «Хм... Ещё один, который слишком много видел!» — хмыкнула про себя. Но стыдиться и не подумала. Вот ещё. Кому как не мне знать, какое жалкое зрелище предстало перед вампиром. Мнением Корвина, к примеру, я дорожила. а «Одаритс!» «Мне требуется не так много времени, чтобы восстановиться», – пожала плечами. «Лучше признайся, что решил от меня избавиться». «Мешаться буду». «Да как ты можешь», – моментально завелся Кальмин. «Ты...» – заскрипел зубами, но сдержался. «Сейчас пришлю девушек. И не забудь, меня должна сопровождать Ашель, а не шаена проводив взвинченного вампира долгим взглядом, выскользнула из кровати, подошла к зеркалу. Все же, как некрасиво была Ашель, облик шаены мне был ближе. Может, потому что он нравился Корвину? Или потому что был моим? Помощницы Луи, а это оказались имена они, зашли в комнату робкой осторожной стайкой. Но первое впечатление в вмиг улетучилось, когда они вцепились в меня пираньями и поволокли в ванную. Вновь начался тот ад, пройдя через который любая девушка расцветет первозданной красотой. Я мужественно терпела, потому что в прошлый раз результат превзошел все ожидания. А я хотела выглядеть безупречно, как никогда. Ведь в какой-то степени сегодня мой триумф – смерть Кайлы. Да простят боги, что я радуюсь такому. Стало настоящим праздником, и мне хотелось блистать, веселиться, танцевать и покорять мужские сердца. Платье, присланное из салона Эстериалы, было сказочным. Струящийся шелк глубокого кабальтового цвета, невозможно пышная юбка, состоящая из бесконечного количества сборок и кружевных вставок, идеально гладкий лиф, подчёркивающий форму груди. По внешнему краю пущены маленькие капельки серебра, заставляющие ткань сверкать. Приспущенные на плечах широкие бретели и длинные ажурные перчатки акцентируют внимание на белоснежной коже и плавном изгибе шеи. Прическа простая и сложная одновременно. Макушка приподнята за счет искусно переплетенной косы, тогда как на спину падает целый водопад тугих локонов. Забранные у висков пряди открывают лицо и придают облику аристократизма. «Хорошо выглядишь!» – небрежно хмыкнул Кальвин, изучив меня сверху донизу внимательным взглядом. «Хорошо?» – «Глупости!» – свела брови и поджала нижнюю губу. «Сегодня я выгляжу божественно! Мог бы признать это!» «Не хватает одной мелочи!» – Дарит с ловким движением забравского фокусника преподнес мне резную шкатулку. У меня дыхание перехватило от предвкушения. Уж я-то мигом разглядела клеймо ювелира, которого посещали в столице. Дрожащими от волнения руками откинула крышечку. «Ах, Кай, это же невероятно до... красиво!» Усилием воли удержала себя от того, чтобы не вцепиться в украшение и не запрыгать от радости. Васильковые сапфиры, добываемые в драконовых горах, отличались редкостью и запредельной стоимостью. А еще завораживающей красотой цвета. Вдобавок гномья огранка камней и бесспорный талант мастера, создавшего этот шедевр. «Поможешь надеть?» Когда мужчина тратится на баснословные подарки, всегда стоит дать ему почувствовать значимость. И этот маленький ритуал по возложению драгоценности на шейку избранницы, как нельзя более, укрепляет его в вере, что все деньги мира – ничто, по сравнению с возможностью прикоснуться к прекрасному. «Ну вот», – дрогнувшим голосом сказал вампир, защелкивая замочек на ожерелье, – «теперь все идеально». Наши взгляды встретились в зеркале, напротив которого мы стояли. На какой-то миг время остановилось, а я боялась вздохнуть, чтобы не нарушить этот момент. Пара в отражении удивительно подходила друг к другу. Дополняла. Отбросив ложную скромность, красивее я в жизни не встречала. Однако было кое-что в глубине глаз, что делало нас еще ближе. Дерзость. Вызов. Искушенность. И заметная печать одиночества. Кальмин шумно выдохнул и отстранился. Галантно подставил сгиб локтя. «Прошу, Вей Рашель, нас ждет высшее общество Эрбина!» Отправились в дорогу, к моему удивлению, не порталом, а в экипаже. Аристократии присущ дар магии, но самостоятельно перемещаться из одного места в другое дано лишь драконам, высшим вампирам и демонам ну и счастливым обладателем артефактов портовиков видимо вандоррен решил не выделяться среди остальных гостей и прибыть традиционным способом уверенно без спутницы не стал бы трястись в экипаже хотя отдать должное тот был роскошен и невероятно удобен совершеннейшей глупостью было считать что наше появление будет обычным уже то что второй по очереди кандидат на дарийский престол прибыл не один а со спутницей вызвало потрясение у эрбинских матрон не улыбками и реверансами а звериными оскалами и перекошенными лицами встречали они мою персону то есть приветствовали они конечно кальмина но поскольку я шла с ним рука об руку то почести перепала и мне вейер кальмин вандор «Вейра Ашель Леарин!» представили нас на входе в больную залу. В помещении на мгновение воцарилась мертвая тишина. Однако уже очень скоро зал наполнился гулом голосов. Похоже, тема для обсуждения сегодня будет одна – новая пассия высокородного дарийца. Впрочем, вампира повышенное внимание абсолютно не беспокоило. По крайней мере, он вел себя по-прежнему непринужденно. Для начала огляделся и, видимо, узрев знакомое лицо, стал пробираться к нему через толпу. По дороге он кивал, здоровался, сыпал комплименты дамам. И в то же время умудрялся крепко держать за руку и вести за собой так, что никто из гостей меня не задел. «Вейр Турон Хиггельс, рад приветствовать! Вейра и лизи позвольте поздравить с праздником и выразить восхищение вашей красотой!» Обратился он к дородному дарийцу, который, судя по всему, был хозяином дома, и стоящей рядом с ним даме, видимо, она и есть виновница сегодняшнего торжества. «Позвольте представить, Ашель Леорин, моя дальняя родственница!» «Кай, наконец-то!» – обрадовался появлению вампира-мужчина. Скрепив приветствие рукопожатием, обратил внимание на меня. «Какое юное и прелестное создание! Восхищен! Вэй, Рашель, надеюсь, вы подарите мне честь открыть сегодняшний бал!» Вообще-то я собиралась первый танец подарить Кальмину, но отказать хозяину дома было бы невежливо, поэтому пришлось принять его приглашение. Кай же подал руку Элизе, отчего женщина смутилась и залилась румянцем. На выбеленной белилами кожи проступили некрасивые пятнышки и стали заметнее прыщики, которые жена мэра старательно замазала. Привлекательности это ей точно не добавило, мстительно отметила я. Вейру Хигельс уже подарила самую широкую улыбку. Надеюсь, его удар не хватил от радости. В целом двигался мэр неплохо. Очевидно, сказывалась многолетняя практика. Мужчина поддерживал нейтральную беседу, интересуясь погодой и моими впечатлениями от Эрбина и его жителей. Конечно же, ответила, что мне тут очень нравится, и не удержалась, чтобы не пожаловаться на Кая, который так мало уделяет внимания и редко выводит в свет. Турон, а он непременно желал, чтобы обращались к нему именно так, тут же клятвина заверил, что я желанное гостья в его доме, И уж он-то обеспечит меня и вниманием, и насыщенной светской жизнью. Следующий танец достался Бреттону Эрсимлю. Обещала ведь. Секретарь был молчалив, но уж лучше бы болтал. От пронзительного взгляда хотелось провалиться под землю. Знаете, Вейра Ашель? По завершении тура прошептал он, склоняясь так близко, что почувствовало его дыхание на коже. Впервые завидую хозяину. Еще хочу сказать, что мне известно, рода Леарин не существует. Пальцы, что свободно лежали на талии, вдруг стали жесткими. А еще я нахожу странным, что невеста Вейра Корвина Вариса и дальняя родственница Вейра Кальмина обитают в доме вандорена Вдобавок делят одну комнату. «Может, это одна и та же девушка?» «Что там Кай про неболтливых слуг говорил?» Спасло от ответа только то, что танец закончился, и возле меня нарисовался следующий претендент. Не раздумывая, приняла его приглашение. От слов Эрсимля холодок бежал по спине. Он слишком много знал. Выяснить, что имя Ашель вымышленное для такого, как он, не составило труда. Но это не беда. То, что Кай хотел соблюсти приличие, чтобы оправдать мое присутствие в доме, вполне объяснимо. Сообщать кому-либо истинное имя нет необходимости. А у Бреттона нет прав, чтобы требовать этого. Но вот то, что он сопоставил Шаену и Ашель, может навести его на определенные выводы. На то, что я метаморф. Этого нельзя допустить. «Ашель, я так рад видеть вас снова!» Возник рядом сияющий, как золотой райс, гордий Дискайленд. «Сделаете ли вы меня счастливым, подарив обещанный танец?» «Это когда я столько обещаний надавать успела?» Пришлось адресовать Дорицу ответную улыбку и принять приглашение. Сверлящий взглядом эрсимль уже сделал шаг в мою сторону – Уж лучше горди и его матримониальные планы, чем бретон с его въедливым любопытством. Рейтеру достался не один, а все три танца. Он упорно не желал отпускать и бесцеремонно отгонял остальных претендентов. Кальмин, насколько успела заметить, тоже не был обделен вниманием. Местные дамочки облепили его, как мухи. — горди я устала и хотела бы отдохнуть, — отказалась от очередного предложения. «Вечер только начался, а я уже ног не чувствую». Врала, конечно, но как еще избавиться от навязчивого кавалера? Кай и не думал меня спасать от него. Тут как раз музыка стихла, народ ломанулся к фуршетным столам. «Вейр Корвин Варис и его спутница Вейра Лейби Морет», объявил мажордом припозднившихся гостей. Все взгляды устремились на парадную дверь, Жаль, за чужими спинами я не могла разглядеть вошедших. Реакция на появление этой пары была не менее яркой, чем на наши с Каем. Гробовое молчание, а потом ропот голосов, высказывающих восхищение, зависть и удивление. А до меня медленно доходило, что именно объявил мажордом. Вспыхнувшая радость от того, что Корвин вернулся, сменилась жгучей ревностью. «Это с какой такой парой он пожаловал?» Без зазрения совести отправила кавалера за пирожными. Сама же юркнула за широкую фигуру дородной Матроны и направилась к фуршетному столу. Благо там нашелся стакан с водой, который осушила залпом. Сразу же взяла второй, с соком, чтобы ни у кого не возникло желания звать на танец. Выцепив взглядом приметную фигуру мэра, стала пробираться к нему. Вполне возможно, Корвина смогу обнаружить поблизости. Добраться до него через полный зал было невозможно, а так есть шанс рассмотреть, с кем это Варис на балы ходит при живой невесте. Предположение оправдалось, а Рейтер действительно встретился с Туроном, чтобы выразить почтение, как мы недавно. От одного взгляда на Корвина у меня перехватило дух. Родной, любимый, чуточку уставший, Если приглядеться, можно заметить, что волосы еще хранят влагу, а на свежевыбритом лице сохранились едва заметные царапины от лезвий. Он всегда резался ими, когда спешил. После внимание невольно переключило на девушку, державшуюся позади моего жениха. «Позвольте представить друг семьи, Вейра Лейби Моретт!» Корвин как раз знакомил мэра со своей спутницей. Вэйр Турон, уделите ей внимание, насколько мне известно, у нее к вам деловое предложение. — С радостью! — расцвел в улыбке Хиггельс. — Завтра утром жду прелестную Вэйру в мэрии. Сегодня праздник, так давайте веселиться! Глядя на это небесное создание, я почувствовала, как сжимается в неясной тревоге сердце. Белокурая, изящная, невесомая. Ее можно было сравнить с прекраснейшей богиней любви. Именно такой облик она бы приняла, доведись ей ступить на земли Альвадиса. И во взгляде Корвина на нее читалась нежность, восхищение. «Моры ты сказочно богаты!» — раздался рядом вкрадчивый голос секретаря. «Как и варисы принадлежат к высшему аристократическому кругу Дарии». В свое время родители прочили Лейби в жены Корвину. Но свадьба не состоялась? Одни боги знают, чего стоило сдержаться и не выдать волнение. Эрсимль определенно решил вывести меня из себя. Нет, Варис был страстно увлечен Шадей Армису Скайленд в замужестве Раамас, незаконной дочерью Вейра Мортимера Дискайленда. Ее мать из низшего сословия – А признавать дочь Мортимер не спешил. Мизальянс как ни крути. алейби вовсю крутила роман с бывшим императором, Велмиром Вандореном. После его свержения мороты попали в опалу. В столице их не принимали, вот и покоряют они провинции и глубинки, в надежде найти достойную партию. Корвин теперь лакомый кусочек. Бокал с соком треснул в руке. Я даже не заметила и не ощутила боли, когда осколки впились в ладонь. «Вейра, вы не поранились?» С искренней заботой бретон перехватил мою руку и бережно рожал пальчики. Кусочки стекла, подчиняясь его магии, взмыли в воздух и отлетели в сторону. Кровоточащие порезы накрыл белоснежный платок. «Вы так неаккуратны!» Мужчина наклонился и слизнул алые капли. Прикосновение Бреттона отрезвило, Я дернулась, но Дариец держал крепко. Он с такой силой сжал запястье, что я чуть не вскрикнула. Впрочем, это мелочи. Ревность, прочно пустившая корни, уже бушевала внутри стихии. Я боялась пошевелиться, чтобы ненароком не выдать себя. Потому и позволила Эрсимлю ухаживать. Он убрал пятна с платья, платком оттер кровь с ладони и даже подлечил ранки на коже. От стакана воды и предложения подышать воздухом отказаться также не смогла. «Что при этом говорил Дорец, я не слушала. В голове шумело, а в мыслях билось только одно. Я не могу потерять Корвина. Я не отдам его этой Морет. Никому не отдам».